Отряд Цербера нашёл шаттл Грейсон на пустыне. Должно быть, они ушли на корабль, предположил Голо. Сколько на борту квариансов? резко спросил Грейсон. Шесть или семь сотен, прикинул Голо. Но ну, вооружены из них лишь несколько десятков. Оставайся здесь с парой человек и охраняй шаттл, а я поведу остальных. Мы найдём Джилиан и приведём её сюда. Грейсон трёхнул головой. Она моя дочь. Я иду с вами. Забудь об этом, ответил Голо. Я командую этой операцией, напомнил ему Грейсон. А я единственный, кто знает маршруты на Кварианском корабле, парировал Голо. Без меня ты ничего не сможешь сделать, а я не собираюсь идти туда вместе с тобой. Здесь замешаны твои чувства, почти извиняющимся тоном продолжал он. И ты не можешь мыслить здраво. Ты не готов к этому. Грейсон не спорил, он почти не спал после бегства со склада Пэлла. Он просто не хач, которого гонит вперед адреналин и отчаяние. Нервное истощение и ломка замедлили его реакции и помутили рассудок. Для всей команды он будет лишь опасной обузой. «Если ты и вправду хочешь вернуть свою дочь», – тихим шепотом добавил Кварианец, – «то лучшее, что ты можешь сделать...» Это ждать здесь и подготовить шаттл к немедленному отлёту. Голо манипулировал им, играл на его эмоциях. К варианцу было плевать на то, что будет с Джиллиан. Он просто лживый, хитрый подонок, преследующий лишь свои собственные интересы. Но это не означает, что он не прав. Они лучше справятся без тебя. Ради этой миссии, ради Джиллиан, ты должен отступить в сторону на этот раз». «Ты, ты и ты», – сказал Грейсон, показав на пилота и еще двоих человек. «Останетесь здесь со мной. Остальные пойдут с Голу. Помните, у нас есть 30 минут, чтобы убраться с этого корабля». «Если люди ушли на корабль, на них наверняка должны быть надеты защитные скафандры», – будничным тоном заметил Голу. Грейсон вырвался про себя. «Джиллиан нужна призраку живой и невредимой». напомнил он восьмирым солдатам, отправляющимся с голу, подчёркивая приказ, чтобы они поняли: не сметь открывать огонь по любым целям, которые меньше взрослого коварианца, если только вы не сможете пересчитать их пальцы. Со смехом добавил Голу: